Часть 4. Глава 1. Начались поиски практики. Это было похоже на качели. Бурные взлёты на вершину надежд сменялись ещё более стремительным падением в бездну отчаяния. Мучимый мыслью о своих трёх последовательных провалах, так по крайней мере расценивал он свой уход из Блэннели, Эберло и комитета труда, Эндрю жаждал себя реабилитировать. но весь их капитал, увеличенный строгой экономией за те месяцы, когда они были обеспечены жалованием Эндрю, составлял всего 600 фунтов. Они ходили по всем комиссионным конторам, следили за объявлениями в Ланцете, но всякий раз оказывалось, что 600 фунтов недостаточно для покупки в Лондоне врачебной практики. Они никогда не могли забыть первых переговоров. Некий доктор Брент в Кедаган Гарденс уезжал. и предлагал продать выгодное место высококвалифицированному врачу. На первый взгляд это казалось замечательной удачей. Не пожалев денег на такси, из опасения, как бы кто-нибудь их не опередил и не выхватил лакомый кусочек из-под носа, Эндрю и Кристин примчались к доктору Бренту, который оказался приятным, почти застенчивым старичком с белоснежными волосами. «Да, — сказал скромно доктор Брент, — это очень бойкое место и дом отличный». Я прошу только 7 тысяч фунтов за переуступку на 40 лет. За аренду участка вы будете платить 300 в год. Ну а что касается практики, то я ее передаю на обычных условиях. Страховка на 2 года. Так, доктор Мэнсон? Конечно, важно кивнул головой Эндрю. И вы рекомендуете меня своим пациентам? Благодарю вас, доктор Брэнд. Мы с женой обсудим этот вопрос. Они обсудили его за трехпенсовой чашкой чаю на Бромтон-Роу. «Семь тысяч за переуступку!» Андрю отрывисто захохотал. Он сдвинул назад шляпу, обнажая наморщенный лоб и оперся локтями о мраморный столик. Это черт знает что, Крис! Эти старики крепко вцепились зубами в свою клиентуру и место. Чтобы их оторвать, нужны большие деньги. Разве уж это одно не доказывает негодности всей существующей системы? Ну как бы она плоха не была, я к ней приспособлюсь. Погоди только, и увидишь, отныне я принимаюсь добывать деньги. Надеюсь, что нет, улыбнулась Кристин. Мы и без них достаточно счастливы. Ты не так заговоришь, когда нам придётся петь на улицах, буркнул Эндрю. Помни о том, что он доктор медицины, член королевского терапевтического общества. Он хотел не службы страхового врача, не работы врача-аптекаря. а ничем не ограниченной вольной практики. Он хотел быть свободным от тирании карточной системы. Но проходила неделя за неделей, и он уже готов был взять любую работу, всё, что открывало хоть какие-нибудь перспективы. Он откликался на объявления врачей, желавших продать свою клиентуру в Талсхилле, и Слингтоне, и Брикстоне, побывал даже в Кемден-Таун, где в приёмной врача протекал потолок. Он дошёл уже до того, что советовался с ГОУПом, не снять ли ему домик и на удачу повесить вывеску, но ГОУП убедил его, что при его скудных средствах это было бы просто самоубийством. Но вот через 2 месяца, когда оба они с Кристин уже дошли до отчаяния, небо вдруг жалилось над ними и позволило тихо скончаться старому доктору Фою в Пейдингтоне. Сообщение о смерти, четыре строки в медицинской газете, попалось на глаза Эндрю. Они уже без всякого энтузиазма, так как энтузиазм их давно иссяк, отправились в дом номер 9 на Чесборо-Террас. Осмотрели дом, высокий, свинцово-серый, похожий на склеп, с пристроенной сбоку амбулаторией и кирпичным гаражом позади. Посмотрели приходные книги, из которых было видно, что доктор Фой зарабатывал фунтов 500 в год главным образом приёмом больных с выдачей лекарств. По таксе 3 1/2 шиллинга за визит. Они поговорили с довой доктора, робко уверявшей их, что у доктора Хоя была верная практика и когда-то даже блестящая, так как с улицы приходило много хороших пациентов. Они поблагодарили её за сведения и ушли, по-прежнему не ощущая никакого энтузиазма. Всё же я не знаю, волновался Эндрю. От отрицательных сторон много. Терпеть не могу готовить лекарства, и место неприятное. Заметила ты все эти убогие, точно изъеденные молью мебеляшки по соседству. Ну, впрочем, тут же рядом начинается приличный квартал, и дом этот на углу, и улица оживлённая, а цена почти для нас приемлемая. И очень благородно с её стороны, что она обещает оставить мебель в кабинете старика и в амбулатории. Так что получим всё готовое. Вот преимущество покупки дома по случаю смерти. Что ты скажешь, Крис? Теперь или никогда. Рискнём? Эристин смотрела на него нерешительно. Для неё Лондон уже потерял прелесть новизны. Она любила деревенский простор провинции, и среди мрачного однообразия окраин Лондона тосковала по ней всей душой. Но Эндрю так упорно хотел работать в Лондоне, что она не решалась отговаривать его. И в ответ на его вопрос она неохотно кивнула головой. Если тебе хочется, Эндрю, На другой день он предложил поверенному миссис Фой 600 фунтов вместо 750, которые она требовала. Предложение было принято, чек выписан. И 10 октября в субботу они перевезли из склада свою мебель и вступили во владение новым домом. Только в воскресенье они опомнились от наводнения соломы и рогож, и пьяные от усталости огляделись в своём новом жилье. Эндрю не преминул воспользоваться случаем и раздразился одной из тех проповедей редких, но ненавистных крестин, во время которых он походил на какого-нибудь диакона сектантской церкви. Мы здорово поиздержались на этот переезд, Крис, и стратили всё, что у нас было до последнего гроша. Теперь придётся жить только на заработок. Один Бог знает, что из этого выйдет, но надо как-нибудь приспособиться. Надо будет нам подтянуться, Крис, экономить и К его изумлению Кристин вдруг побледнела и разрыдалась. Стоя в большой мрачной комнате с грязным потолком и ещё ничем не покрытым полом, она всхлипывала. Господи, да чего тебе ещё от меня надо экономить? Как будто я не экономлю постоянно на всё. Разве я тебе чего-нибудь стою? Крис, воскликнул он в ужасе. Она порывисто бросилась ему на шею. Этот дом виноват. Я не знала, что он такой ужасный. Этот нижний этаж, лестницы, грязь. Ну чёрт возьми, ведь главная практика. Ты мог бы иметь практику где-нибудь в деревне. Ну, конечно, в коттедже с увитым розами крылечком. Да ну его к чёрту. В конце концов он извинился за свою проповедь. Всё ещё обнимая Кристин за талию, он отправился с ней вместе жарить яичницу в кухню, находившуюся в проклятом нижнем этаже. Здесь он старался развеселить ее, дурачась, и уверяя, что это вовсе не подвал, а Пэддингтонский туннель, через который каждую минуту проходят поезда. Кристин бледно улыбалась его вымученным шуткам, но глядела не на него, а на разбитую раковину. На другое утро, ровно в 9 часов, Эндрю решил не начинать слишком рано, чтобы не подумали, что он гоняется за пациентами, он открыл прием. Сердце его билось от волнения гораздо сильнее, чем в то почти забытое утро, когда он начинал свой первый в жизни амбулаторный прием в Бленнелли. Половина десятого. Он ждал с тревогой. Так как маленькая амбулатория, имевшая отдельный выход на боковую улицу, соединялась с коротким коридором с домом, то Эндрю мог одновременно следить и за своим кабинетом, лучшей комнатой нижнего этажа, недурно обставленной письменным столом доктора Фоя, кушеткой и шкафом, куда впускались с парадного входа хорошие пациенты по терминологии миссис Фой. Таким образом были расставлены двойные сети. И он, насторожившись, как всякий рыболов, выжидал, какой улов принесут ему эти двойные сети. Но они не приносили ничего, ровно ничего. Было уже около 11 часов, а ни один больной не пришёл. Шофёры такси по-прежнему стояли болтая у своих машин на противоположной стороне улицы. Медная дощечка с фамилией Эндрюс сверкала на дверях под старой выщербленной дощечкой доктора Фоя. Вдруг, когда он уже почти утратил надежду, звонок у двери в амбулаторию резко звякнул, и пошла старуха в шали. Хронический бронхит, определил Эндрюс сразу, раньше, чем она заговорила, по её хриплому и тяжёлому дыханию. Он сел и принялся её выслушивать бережно-бережно. Это была давнишняя пациентка доктора Фоя. Он расспросил её Потом в крохотной каморке, заменившей ему аптеку, в настоящей на ре, помещавшейся в коридоре между амбулаторией и кабинетом, он приготовил ей лекарство и принёс его в амбулаторию. Тогда старуха, пока он смущённо готовился принять у неё плату, вручила ему без разговоров 3 1/2 шиллинга. Трепетная радость этой минуты, глубокое облегчение, принесённые ему несколькими серебряными монетами, зажатыми в его ладони, были невообразимы. Оказалось, что это первые в жизни заработанные деньги. Он заперем булаторию, побежал к Кристин и высыпал перед ней на стол серебро. Первый пациент Крис. В конце концов здесь может оказаться неплохая практика. А во всяком случае, на этот гонорар мы с тобой позавтракаем. Ему не нужно было делать визиту, так как прежний доктор умер уже недели 3 назад, и его больные за это время успели перейти к другим врачам. Оставалось ждать, пока будут новые вызовы. А пока, заметив, что Кристин предпочитает одна справляться за своими домашними делами, он употребил время до полудня на то, чтобы обойти квартал. Всё смотрел, видел дома с облупившейся штукатуркой, длинный ряд мрачных и грязных частных пансионов, скверы с унылыми, точно закопчёнными деревьями, узкие конюшни, превращённые в гаражи, а за неожиданным поворотом Норт-стрит грязный квартал трущоб, судные кассы, тележки мелких торговцев-разносчиков. трактиры, витрины в которых выставлены патентованные лекарства и изделия из резины ярких цветов. Эндрю подумал, что квартал этот вероятно сильно захерел по сравнению с теми годами, когда к жёлтым портикам подкатывали кареты. Теперь он был убог и грязен, но среди плесени прошлого кое-где уже пробивались ростки новой жизни. Строился ряд новых домов, встречались приличные магазины и конторы. А в конце Gladstone Place находился знаменитый магазин L'Oréal. Даже Эндрю Менсон, ничего не понимавший в дамских модах, слышал о L'Oréal. И если бы перед этим безупречно белым каменным зданием без окон и не стояла дрянь на веренице шигальских автомобилей, всё равно его вид убедил бы Эндрю в правдивости того, что он слышал об этой знаменитой фирме. Ему показалось странным, что магазин L'Oréal находится в таком неподобающем месте среди этих обветшавших террас. но он находился здесь, и это было так же несомненно, как полицеймен, стоявший на тротуаре против него. Эндрю завершил первый день визитами к врачам, жившим по соседству. Всего он посетил 8 человек. Только трое из них произвели на него более или менее глубокое впечатление: доктор Имси с Гладстон-плейс, человек ещё молодой, Ридер, живший в конце Александр-стрит, и пожилой шотландец Маклин. Но его немного угнетал тон, которым они все говорили. О, так это к вам перешла практика бедного старика Фое. Он с некоторым раздражением твердил себе, что через полгода они переменят тон. Хотя Эндрю Менсену было уже 30 лет, и он научился ценить выдержку, он по-прежнему не терпел снисходительного к себе отношения, как кошка не терпит воды. В этот вечер в амбулаторию посетило трое больных, и двое из них уплатили по 3 1/2 шиллинга. третий обещал прийти ещё раз и расплатиться в субботу. Таким образом, Эндрю в первый день заработал 10 1/2 шиллингов. Но на следующий день он не заработал ничего. На третий только 7 шиллингов. Четверг был удачным днём, а пятница почти пустым. В субботу утром не пришёл ни один человек, зато вечерний приём принёс 17 1/2 шиллингов, хотя тот пациент, которого он лечил в долг, не сдержал обещания прийти в субботу и расплатиться. В воскресенье Эндрю тайком от Кристин с мучительной тревогой подвел итоги за неделю. Он спрашивал себя, не было ли его с его стороны ужасной ошибкой купить захудалую практику, ухлопать все свои сбережения на этот мрачный, как могила, дом. Отчего ему так не везет? Ему уже за 30, у него степень доктора медицины и члена КТО. Он способный клиницист и им проделана большая исследовательская работа. А между тем он торчит тут и собирает по три с половиной шиллинга, которых едва хватает на то, чтобы прокормиться. «Во всем виновата наша система», – думал он с яростью. «Она устарела. Нужен другой, более разумный порядок, который дал бы всякому возможность работать. Ну хотя бы, хотя бы государственный контроль». Но тут он застонал, вспомнив доктора Бигсби и комитет труда. «Нет, это безнадежно. Бюрократизм душит всякое проявление личности. Я бы задохнулся в такой атмосфере. Нет, я должен один добиться успеха, черт возьми, и добьюсь. Никогда еще материальная сторона его врачебной деятельности не угнетала его до такой степени. И нельзя было придумать лучшее средство превратить его в материалиста, чем эти муки аппетита. Так он сам смягченно определял свое состояние, не дававшее ему покоя. В ярдах вста от их дома по главному автобусному шоссе находилась маленькая закусочная. Хозяйка была натурализованная немка, толстушка, которая называла себя Смисс, но настоящая фамилия, которая несомненно была Шмидт, судя по её ломаному английскому языку и резкому произношению буквы С. Маленькое заведение фрау Шмидт совершенно напоминало такие же лавки на континенте. Узкий мраморный прилавок был уставлен всякими деликатесами. Были тут маринованная селёдка, маслины в банках, квашеная капуста, разные колбасы, печенье, салями и замечательно вкусный сыр под названием Липтауэр. К тому же здесь все было дешево. Так как в доме номер 9 на Чесбор и Террас денег было в обрез, а кухонная плита представляла собой давную нечищенную и ветхую развалину, то Эндрю и Кристин очень часто прибегали к изделиям фрау Шмидт. В хорошие дни они лакомились горячими франкфуртскими сосисками и яблочным слоеным пирогом. В плохие завтракали здесь маринованной селедкой и печеным картофелем. Частенько поздно вечером они заходили к фрау Шмидт, предварительно рассмотрев сквозь запотевшее окно всю её выставку, и, сделав выбор, уходили домой с чем-нибудь вкусным в полетёной сумке. Фрау Шмидт скоро стала относиться к ним как к старым знакомым. Она особенно полюбила Кристин. Её пухлое, доброе лицо, увенчанное высоким куполом белокурых волос, собиралось в морщинки, в которых почти прятались глаза, когда она улыбалась и кивая головой говорила Эндрю: "У вас всё пойдёт хорошо". «Заживете отлично. У вас хорошая жена. Она маленькая женщина, как и я, но она молочина. Потерпите немного, я вам буду посылать пациентов». Почти сразу надвинулась зима. Туман повис над улицами, и, казалось бы, густел от дыма большой железнодорожной станции, расположенной совсем близко от Чесбора-Терреса. Эндрю и Кристин старались относиться ко всему легко, делали вид, что их борьба с нуждой – нечто забавное, Но никогда ещё за все годы их жизни в Эберло они не знавали таких невзгод. Кристина за всех сил старалась сделать уютнее их холодные казармы. Она выбелила потолки, сшила новые занавески для приёмной, она оклеила новыми обоями спальню, выкрасив филенки в чёрное с золотом, она преобразила старые двери, безбразывшие гостиную во втором этаже. В большинстве случаев, как нередко были эти случаи, Эндрю звали в соседний подсеон. Получать гонорар от этих пациентов оказалось делом нелёгким. Многие из них были жалкие, опустившиеся, даже подозрительные люди, умевшие очень ловко увиливать от уплаты. Эндри старался понравиться измождённым хозяйкам пансионов. Он заводил с ними беседу в мрачных передних. Он говорил: "Я и не подозревал, что на улице такой холод, иначе бы я надел пальто или очень неудобно ходить повсюду пешком. Но моя машина сейчас в ремонте". Он свёл знакомство с полисменом, который обычно стоял на посту в центре движения на перекрёстке перед лавкой Фрау Шмидт. Полисмена звали Доनाल्ड Стрюзерс, и они с Эндрю очень скоро сочлись родственством, так как Стрюзерсы, как и Менсены, были родом из Файфа. Полисмен обещал сделать всё возможное, чтобы помочь земляку, сказав с мрачной шутливостью: "Если кого-нибудь переедут насмерть, доктор, я обязательно пошлю за вами". Как-то днём, через месяц после их приезда, Эндрю придя домой, Он обходил всех аптекарей квартала с беспечной веселостью, осведомляясь, нет ли у них специального фоссовского шприца в 10 кубомических сантиметров, которого, как он был заранее уверен, нет ни в одной аптеке. Да и, кстати, представляясь всем, как новый вольно практикующий врач на Чесборо-Террас, застал Кристин в некотором возбуждении. «Приемная сидит пациентка», — сказала она чуть слышно, — «пришла с парадного хода». Лицо Эндрю просветлело. «Первый хороший пациент. Может быть, это начало успеха?» Переодевшись, он торопливо прошёл к приёмной. А здравствуйте, чем могу служить? Здравствуйте, доктор. Мне вас порекомендовала миссис Смит. Она поднялась с места, чтобы пожать ему руку. Это была добродушная, густо накрашенная толстуха в короткой меховой жилетке и с большой сумкой в руке. Эндрю сразу увидел, что это одна из проституток, промышлявших в их квартале. "Да?" спросил он, и радость ожидания несколько померкла. Видите ли, доктор, начала она, неуверенно улыбаясь. Мой друг только что подарил мне пару красивых золотых серёжек, и миссис Смит, я её постоянная покупательница, сказала, что вы можете проколоть мне уши. Мой друг очень боится, чтобы я не пострадала от грязной иголки или чего-нибудь в этом роде, доктор. Он глубоко перевёл дух, стараясь сохранить спокойствие. Вот до чего, значит, дошло. Он сказал: "Хорошо, я проколю вам уши". сделал это тщательно, стерилизовав иглу, обмыл мочки хлористым этилом и даже собственноручно вдел ей серьёжки. Ох, доктор, как хорошо. Она посмотрела в зеркало своей сумочки. И ничуть не было больно. Мой друг будет доволен. Сколько, доктор? Для хороших пациентов доктора Фоя, хотя они пока были только в проекте, плата составляла 7 1/2 шиллингов. Эндрю назвал эту сумму. Женщина достала из сумочки десятишиллинговую бумажку. Новый доктор ей понравился. Она нашла, что он любезный, благовоспитанный и очень красивый мужчина. Принимая от него сдачу, она подумала ещё, что у него голодный вид. Когда она ушла, Эндри не стал бесноваться, как бесновался бы раньше, негодовать на то, что ему приходится проституировать свою профессию, унизившись до такого мелочного, ничтожного дела. Теперь он испытывал лишь какое-то новое для него смирение. Сжимая в руке смятую кредитку, он подошёл к окну. и следил, как посетительница уходила, покачивая бедрами, размахивая сумочкой и гордо выставляя на показ новые серьги.